Та не такая. Директоршина дочка? Она. <свят> <Мне> недавно говорит. <свят> мало притонений делаете. Тебе? Бригаде. Ну, на меня напирает, что время тянул. По солнцу, что ли? По нему. Девка, конечно, красивая, умная, умеет себя поставить. На все у нее ответ есть. Молодая да Ты Ты ней говори прямо. Что сказать по ниша? Слова знает, хорошие, верные. А что дальше, не разберусь. Мать у нее, говорят, строга, неухладно. Слыхал. Так-то, дружище, а времена ласковые пошли. Люди. Куда это Ульян тихий? А надо быть в чайную. Беда потерял стерку в жизни. Вот Лука еще тебе вопросит. А почему? Да потому что есть еще такие любители человека по голове бить, не разбираясь. Есть! Ах ты, беда. Хотел я со Степкой твоим поговорить, Лука. Ну что ж, я пока за табачком скажу. Ты поговори. Я сейчас сью. Да. Звали дядя Стегнов? Звал. А ну, присаживайся на брёнышки. Садись, садись, нечего губы оттопыривать. Не чужой тебе, степка Обижаться грех. Эх, сёпка Стёпка. То смутишься, то покраснеешь, то надуешься, как мышь на крупу, то еще что. Нет тебе прямой линии. У -у -у. Вот у вас прямая линия. То хитреньким прикиньте, простачка, он тут не поймешь кем. Знаю я вас. ай -яй -яй. ай ай ай ай Проник ты меня, проник. Тебе, конечно, и карты в руки. Слышь, ты с образованием, грамотный, начитанный. Сам Бог умудрил, ничего не скажешь. Вот, ну, вот, вот, вот, вот, вот, вы опять. Да, да, да я парень по принуждению. Сам себе не рад, Степушка, что сую нос в любую дырку. Вот взял себе в голову, что надо Ульяна Тихого от водки отнять, как сосунка на груди. Забил себе в голову, а сделать ничего не могу. Почему? Образования не хватает. Не умею по ученому по-грамотному разговаривать. А будь бы это, ведь помог бы Ульяну. Помог. Причём же тут образование? Ты, Стёпушка, меня, пожалуйста, не перебивай. А не то я и последние слова растеряю. Будь я грамотный, ученый, умел бы с умными людьми речи держать. пришел бы я на пароход рабочий, нашел бы капитана, да и сказал бы ему... Ах, ты такой-сякой немазанный! По что ты человека с парохода выгнал, да обратно не берёшь? Негоже человеку без оби мучиться, коли он ее матушку любит. Вот бы, как я сказал. Хм, дядя Степан, ведь это идея. Завтра вечером рабочий приходит. Так вот и соберемся завтра. Ты лучший костюм на день, да и приходи на бережок. Добро? Добро. Она луку забирается. Ну, ну гуляй. А я с отцом посижу еще. Ну, до завтра. Степка одиноко сидит на лавочке и томится. Стёпка слышит мягкий скрип калитки, дробные удары каблучков от тротуар. Это Виктория, которую ждет Степка. Он ждет, чтобы поговорить, объясниться, так как после случая на промысле Виктория перестала обращать на него внимание. Сейчас, услышав ее шаги, Степка вскакивает. Виктория, на минутку. Я слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты куда идешь, Виктория? Ты же знаешь, в библиотеку. Виктория, я, конечно, виноват, но я сам переживаю, я не хотел. Ах, вот как! Ты не хотел. Конечно! Ну, нечаянно, ну, не хотел. Не сомневаюсь в этом. Ты, наверное, не хотел обливать водой Колотовкину. Тоже нечаянно. Она первая? Ну вот что. Мне никакого дела нет до ваших отношений. Можете делать все, что вам заблагорассудится. Сам не знаю, как получилось. Хватай ее ручищами. Она не стесняется. Я все видела. Виктория, ты чудачка. Ты не знаешь, какая ты замечательная. Ой, ну какая же ты замечательная. Ну как ты могла подумать? Наташка же моя соседка, понимаешь? Мы с ней с детства дружим. Но она наша, понимаешь? Перестань поясничать. Ничего смешного нет. Делайте с на все, что хотите. Это меня не касается. А вот о твоем поступке, о том, что ты сорвал рабочий день, я буду говорить там, где нужно. Да у меня с Натальей ничего нет. Ну, поверь, Виктория. А мне безразлично. Прощай. Постой, объясню. СЛАДКО РАЗЛИВАЕТСЯ РАДИОЛА Чайной дымно накурено. За столами гуляют платовщики. Пожалуй, даже не ветер, а крепкие незримые руки подталкивают Ульяна к поселковой чайной и будто его собственный голос нашептывает. Выпей. Легче станет, просторнее, душа отойдет. Выпей, Ульян. Жизнь вернется к тебе хорошей стороной. Не нужно будет гнать тоскливые черные мысли. Заходи, Улья. Заходи. Ульяна, заходи, присаживайся. А, <сёк> Здорово. С народом, Ульян веселее. так <сёк> нас догонишь. Одно слово, пожарник, насчет бочки он пожарник. <сёк> прикрыли, прикрыли месячный план. Ну и справляем досрочное окончание. Ага. Хвати, братишка. Лучше штурвального, чем ты, на найти сейчас. Со временем встанешь на свою точку, снова вернешься на мостик. Ничего, пей. Будьте здоровы. Ой, здорово, здорово. у, -у, -у, -у. у, -у, -у тяжело пьёшь, братишка. Не втужил, что ли, пошло? <кười> <кười> держи вторую. О -о -о. Держи, догоняй. Что пьете? Зенки заливаете. А, Наталья, здравствуй. Здравствуй. Давно не виделись, дорогой Ульянушка. Здравствуй, милый мой. Что, опрокинул еще стаканчик?